Глава девятая. Должен признаться, что столь неожиданное завершение совещания у капитана Мэтьюса застало меня врасплох. Но теперь я знал, почему все вели себя как лабораторные крысы, брошенные в клетку льва. Никто не любит, когда в дело вмешиваются федералы, и единственная радость заключается в том, чтобы как можно сильнее затруднить их работу, но Чацкий, видимо, был таким тяжеловесом, что мы лишились даже этого крошечного удовольствия. Причина покраснения кожного покрова Деборы продолжала оставаться для меня тайной, но это не была моя проблема. Моя проблема совершенно неожиданным образом немного прояснилась. Вы вправе решить, что Декстер тупится, поскольку не связал все концы раньше, однако, когда монета все же упала, у меня возникло сильное желание хлопнуть себя по лбу. Не исключено, что пиво в домириты вызвало в моем мозгу короткое замыкание, сильно ослабив умственные способности. Теперь я не сомневался, что неожиданный визит вашингтонской шишки состоялся благодаря моей персональной немезиде, сержанту Доксу. По управлению ходили туманные слухи, будто его служба в армии была не совсем обычной, и теперь я начинал верить в это. Реакция Докса, когда он увидел на столе это существо, была не шоковой. Сержант не выказал ни гнева, ни отвращения. Он испытал более любопытное чувство – узнавание. Еще на месте преступления Докс объяснил капитану Мэтьюсу, что это значит, и подсказал, с кем следует переговорить. Этот кто-то прислал Чацки. Решив во время совещания, что Докс и Чацки знакомы, я не ошибся. Докс знал, что произошло, Чацки тоже знал, и даже, вероятно, больше, чем сержант. Он прибыл, чтобы замять дело. Поскольку Доксу было известно о подобных делах, имелся способ заглянуть в его прошлое, использовав это против него и снять таким образом оковы с несчастного узника Декстера. Это была цепь блестящих выводов на основе холодной логики, и я радостно встретил возрождение своего гигантского ума, мысленно погладив себя по голове. Хороший мальчик, Декстер, умница. Всегда приятно, когда ход событий подсказывает, что ваша высокая оценка собственной личности иногда оказывается оправданной. Но в данном случае на кону стояло нечто большее, нежели самооценка Декстера. Если Докс вынужден что-либо скрывать, я окажусь на шаг ближе к тому, чтобы возобновить свой бизнес. Динамит Декстер особенно хорош в нескольких родах деятельности, часть которых можно осуществлять и публично. В частности, он отлично умеет пользоваться компьютером для поиска информации. Я развил в себе эту способность, чтобы быть полностью уверенным в своих новых друзьях типа МакГрегора и Рикера. Она избавляет от малоприятного процесса расчленения по ошибке не того человека. Но и это еще не все. Обожаю общаться с подобными типами в виртуальном пространстве, чтобы напомнить им об их деятельности. Лишь после этого я отправляю своих товарищей по играм в страну снов. В общем, компьютеры и интернет – прекрасные инструменты для поиска. «Итак, если Докс что-нибудь скрывает, — думал я, — то до этого можно докопаться или, по меньшей мере, зацепиться за тонкую нить, которую стану разматывать до тех пор, пока не начнет выползать на свет темное прошлое сержанта. А когда обнаружу это темное, — наверное, я выгляжу наивным, полагая, будто сумею использовать гипотетическую информацию, чтобы заставить его слезть с моей шеи, — но шансы и неплохие у меня имеются. Нет, я, конечно, не столкнусь с ним лицом к лицу и не потребую, чтобы он прекратил, и если он этого не сделает, прямая конфронтация с Доксом была бы с моей стороны не самым мудрым шагом. Это попахивало шантажом, к которому я отношусь резко отрицательно. Но информация – сила. и Я наверняка найду способ использовать то, что обнаружу. Я предоставлю ему возможность подумать о вещах, не требующих слежки, мешающей Декстеру совершать его крестовый поход во имя благопристойности, человеку, вдруг обнаружившему, что на нем горят штаны, не до коробка спичек в руках другого. Итак, я вполне довольный собой двинулся по коридору в свой крошечный загон в лаборатории вещественных доказательств, чтобы приступить к делу. Через несколько часов я располагал всем, что сумел накопать».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 Докс служил в качестве военного советника в Сальвадоре. Вернувшись домой, проработал шесть месяцев в Пентагоне, а затем, выйдя в отставку, осчастливил своим появлением наш благословенный город. Полицейское управление Майами, страшно обрадовавшись появлению украшенного наградами ветерана, сразу предложил ему весьма выгодный контракт. «Значит, Сальвадор».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 Мою уверенность подтверждала то, что двадцать с лишним лет спустя эти горошины устроили трогательную встречу в Майами. Я говорю о сержанте Докси, Чацке и о том, кто изготовил ту штуку на столе. Мне стало казаться, что таблица А наконец может найти свое место в диаграмме Б. Я отыскал свою крошечную струнку, и если бы я смог отыскать способ потянуть за нее... куку, -ку, Альберт! Обладание информацией далеко не все. Иное дело, когда ты полностью понимаешь ее и знаешь, как ею можно распорядиться. А мне пока известно лишь то, что Докс находился в Сальвадоре как раз в то время, когда там произошло нечто очень скверное. Полагаю, Докс лично в ужасах не участвовал, но в любом случае это делалось с санкцией правительства США. Тайна, разумеется, что вынуждает меня в очередной раз спросить, каким образом это стало всем известно.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 ты сводишь меня к норме. Эй, мистер, плюхнувшись на диван рядом со мной, и поджав под себя ноги воскликнула Рита, почему вы сегодня такой тихий? Наверное, слишком много работаю, ответил я, а чем больше я работаю, тем меньше мне моя работа нравится. Она помолчала, а затем сказала, это все потому, что тебе пришлось отпустить того плохого парня? Парня, который... который убивал детишек? Частично.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 «Как подвести рыбину к тому месту, где я мог бы схватить ее руками и кинуть в лодку?» Коди с интересом наблюдал, как добыча, шлепнувшись на палубу, принялась извиваться, колотя по доскам раздвоенным, похожим на вилку хвостом. «Голубой Коран, объяснил я, — «очень сильная рыба». Я наклонился, чтобы снять рыбу с крючка, но дотронуться до нее не смог.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 «Мне очень нравится ловить рыбу, Декстер», — произнес он.